Пока бабушка пекла пирожки и ехала ко мне с заданием купить по дороге подгузников, Роман заснул. Не такой уж он и хлопотный, оказывается. Если так и будет есть и спать, мы с ним, пожалуй, поладим. Я подошла к кровати моей соседки, которая так и лежала, уставившись в стену, и тихонько тронула ее за плечо. Никакой реакции. Ее ребенок тоже лежал ни жив, ни мертв, но не спал. Просто как будто старался вести себя тихо, чтоб никому не мешать. «Может, вам помощь нужна?» – шепотом спросила я у соседки. Та просто покачала головой. «Если пить не хотите, меня Оксаной зовут, а вас?» Молчание. Решив, что навязываться мне точно не стоит, я вернулась к себе на кровать и улеглась на нее. Взяв в руки телефон, нахмурилась. Что там пишут обычно в таких случаях в разных соцсетях? «Сегодня я стала мамой» или «Поздравляйте, наконец-то Ваня, Таня, Даня родился». «А мне вот самое последнее, чего хочется признаться, что со мной случился такой конфуз. Значит, пока обойдемся без новостей», — решила я и начала дремать. «Оксаночка, это я», — заявила бабушка через пару часов, внося в палату огромную сумку и ярко-зеленую упаковку, в которой памперсов было столько, что должно было хватить на три года. «Бабуля», — я бросилась ей на шею и крепко обняла. Даже расплакаться от нахлынувших чувств захотелось. Бабушка у меня была заботливой, внимательной, но иногда чересчур деятельной. Впрочем, сейчас это качество было очень даже кстати. «Садись за стол, сейчас поешь и все расскажешь». Она принялась суетиться, только бросала на ребенка взгляды искоса. И я не могла понять, что она думает или чувствует в этот момент. Бабушка вытащила из сумки мою одежду, большой кулек с пирожками, термос, в котором оказался горячий сладкий чай. Я тут же начала уминать один из пирогов. Вкус домашней выпечки заметно меня успокоил. — Ну, и кто это тут у нас? — спросила бабуля, склоняясь над романом. — Это Рома. А по отчеству? — Хороший вопрос. А главное, ответа на него у меня нет. — Не знаю. — Бывает. — На что ты намекаешь? Я вообще-то не знала, что беременна. — Не нервничай. Тебе нельзя. Молоко перегорит. — Не знала и не знала. Родила же. С этим спорить было трудно. Родила. Но я даже представить не могу, от кого он. Не от Славки ж твоего? Нет, мы с ним год назад расстались. А за год у меня так никого и не было. Ты уверена? Я фыркнула и отложила пирожок. Конечно, я была уверена. До сегодняшнего дня, пока на свет не появился роман. А теперь очевидным стало совершенно противоположное. Ты раз ночевать домой не пришла, помнишь? Помню, конечно, в офисе заснула. «Может, скрываешь, что от меня? Зря. Я только рада буду, если кто появился». «Да никто не появился, бабушка. Тогда я просто заснула. Шеф мне еще приснился». «И что делал?» «Бабуль!» и Я покраснела, как мака в цвет, что бабушка, наверное, расценила по-своему. Улыбнувшись, она кивнула сама себе истолковав все неверно. «Может, я что-то упускаю, и мне тогда эта ночь с шефом не приснилась?» «Нет, он же никогда бы не посмотрел на меня, как на женщину, и тем более не захотел бы...» А в моем сне Дмитрий Юрьевич был не только нежным и страстным, но и вел себя так, как будто я ему могу хоть чуточку нравиться. «Беляшкина, это что такое, пирожки?» Я инстинктивно спрятала за спину третий, надкушенный результат бабушкиного кулинарного мастерства. Светлана Ивановна умела появляться, как немцы, 22 июня, без объявления войны. — Это я напекла. Хотите? — вступилась бабуля и протянула врачу кулек. Врач забрала его и кивнула. — Конечно, хочу. Все отделение вам за следующим чаепитием спасибо скажет. А Оксане такого нельзя. Она у меня на диете. Кстати, вот, что ей можно есть. Светлана Ивановна протянула мне исписанный лист. — Ну как исписанный? Наполовину. — Обычно я все и всем разрешаю, но если сыпи там нет и с животом у детей нормально. Но здесь, Беляшкина, берись за себя уже, будем худеть. — Мужики любят, когда есть за что подержаться, — вступилась бабуля, но как-то не очень уверена. — Когда есть за что подержаться, да, а когда на пояс экватор можно надевать, и то не сходится. Не любят. Светлана Ивановна умела мотивировать. Пирожок был отложен, когда я уткнулась в лист с назначениями по питанию. Врач же нахмурилась, взглянув на мою соседку, и вышла, забрав с собой весь мой стратегический запас сдобы. А ночью приключилось то, чего я никак не ожидала. Соседка по палате вдруг разрыдалась. Я даже подскочила в постели от испуга, когда услышала ее плач. — Вам плохо? Может, врача позвать? Включив ночник, я надела тапочки и подошла к ней. — Не надо врача. Она тоже села в постель и зарыдала пуще прежнего. — Да что же такое у нее приключилось? Вроде о ребенке знала, не то, что некоторые. Впрочем, задаваться этим вопросом долго мне не пришлось. Марина, так звали соседку, стала рассказывать сначала сбивчиво, потом все быстрее и быстрее. Как оказалось, она была замужем давно, но не слишком счастлива. Марина детей хотела, муж отказывался наотрез. И вот она забеременела, случайно даже не подозревая о том, что контрацепция может дать сбой. И муж поставил условия – или аборт, или развод. Я покосилась на кроватку с дочерью Марины. Понятно, что именно она выбрала. Впрочем, муж с ней не развелся, но устроил самый настоящий ад на земле. Пьянки, измены, напоминания о том, что она разрушила их семью. — Почему ты от него не ушла? — не замечая, как перешла на «ты», спросила с удивлением. — Даже будучи далеко не мечтой мужчин, я бы такого отношения к себе не позволила. — Не знаю. Все казалось, что наладится. А потом я поняла, что идти мне некуда. Родных, кто поддержит, нет. На работу с пузом не берут. Вот так и прожила, до родов. А сегодня, как рожать ее изжала, муж сказал, что обратно на порог с ребенком не пустит. — Вот тена! А где ж вы жить будете? — Пока не знаю. У меня есть немного сбережений. Квартиру, наверное, снимем. — Потом не знаю. Пособие дадут, может. — Вот и хорошо. А сейчас плакать переставай. И дочку покорми. Она у тебя тихонькая такая. — Да, ты права. Марина встала и пошла умываться. А я же вдруг поняла одну очень важную вещь. Плевать, кто отец и где он. А если еще и ведет себя, как Маринин муж, то вообще его нужно послать навсегда. Главное, что у нас есть дети. Даже если кто-то и не подозревал о них, и еще утром. В целом же лежать в роддоме мне даже понравилось. Хотя я и скучала по бабушкиной стрепне. С Мариной мы подружились. Дети нас только радовали. Мы постоянно болтали обо всем понемножку. Марине стало легче, теперь она уже не рыдала ночами в подушку. А когда пришло время выписки, я даже не подозревала, какой сюрприз меня будет ждать, когда я в сопровождении медсестры, которая несла рому, спущусь на первый этаж в специальный зал. Совесть меня грызла. После долгих размышлений я все же пришел к выводу, что Беляшкина, с учетом сроков, могла таки родить либо от меня, либо от Святого Духа. Второе было куда менее вероятно. Следовательно, оставался только я. И даже к собственному удивлению я вскоре обнаружил, что полностью находиться в стороне не могу. И так как мое очередное посещение вызвало бы, должно быть, у Беляшкиной подозрения, вполне справедливые, надо сказать, я решил справляться, о ней и ребенке по телефону. И делал это до тех пор, пока мне не сказали, что Оксана выписывается. Тут совесть загрызла меня окончательно. Мне, конечно, не доводилось еще участвовать в подобном мероприятии, но ведь как это обычно бывает? Выходит довольная мамочка с детем, ее встречают родственники и все радостно орут. А что, если Беляшкину даже встретить некому? По сути, я ведь о ней ничего не знал, кроме того, что известно о сотруднике любому работодателю. Не замужем, детей нет. Точно не было. До того момента, как меня понесло и как результат принесло к ней за утешением. Благо еще, что такие случаи со мной — редкость. Обычно я предпочитал проверенных любовниц, потому что девицами, доступными на одну ночь, как правило, брезговал. И за тот год, что встречался с Салой, ни разу не ходил налево. Она меня полностью устраивала, модельного вида блондинка, с которой не стыдно появиться в обществе. Для моего положения это был весьма немаловажный аспект. Да и в постели она была хороша. Я хмыкнул. За последние дни я вспомнил о Бали, кажется, впервые. До такой степени мои мысли оказались поглощены внезапным отцовством и чувством вины. От того, что так и не сказал Беляшкиной, что я в деле ее неожиданной беременности, первый подозреваемый. И так как в глубине души понимал, что ребенок, скорее всего, мой, не поехать на выписку просто не мог. Там меня и настиг нежданчик. Стоя с букетом цветов и нелепыми голубыми шарами в руках в специальном зале, я чувствовал себя крайне неловко. Примерно как слон, на которого натянули балетную пачку и сказали, что он теперь балерина. То есть чужеродно, непривычно и не на своем месте. Рядом со мной мялась весьма приятного вида старушка. И пахло от нее тоже весьма приятно. Я бы даже сказал аппетитно. Кинув взгляд искоса, я нашел источник этого аромата. В руках бабулька держала. Боже, это что, каравай? А заметив мой интерес к своей персоне, старушка улыбнулась и спросила. «Вы тоже на выписку? А к кому?» «К Беляшкиной», — ответил я рассеянно и понял, что дал Маху. «Какой такой Беляшкиной?» — с подозрением прищурилась бабулька. И я сильно подозревал, что вряд ли сегодня выписывался с такой фамилией кто-то еще. Стало быть, угодил аккуратно Оксанину родственницу. Ну, отвераться явно было поздно, да и желания этого делать, честно говоря, у меня не было. «Оксане Беляшкиной», — признался я. «К моей Оксаночке?» Коровай в руках старушки удивленно подпрыгнул. «А вы, простите, кто?» «Закономерный вопрос». Я ее босс, ответил так, чтобы пресечь все дальнейшие вопросы, и для верности сурово нахмурился. Но от последующих расспросов меня спасло не это, а появление самой Беляшкиной. «Дмитрий Юрьевич», — пробормотала она смущенно, когда спустилась по лестнице и оказалась рядом. «А вы что здесь делаете?» «А что я здесь делаю, правду? Не говорит же ей прямо тут все как есть». Э, «Я подумал, что тебя встретить некому», — ответил я и сунул Оксане цветы с шарами. «Вот, это тебе». «Спасибо», — поблагодарила она, принимая букет свободной рукой. «И что приехали, спасибо. Не стоило так волноваться, со мной бабушка». И, повернувшись к стоявшей рядом бабушке, добавила. «Бабуля, ну зачем ты притащила опять выпечку?» «Ну а как же иначе, Оксаночка?» — возразила бабуля. «Ты ж столько дней нормально не кушала, смотри, как исхудала вся». Я невольно оглядел Беляшкину. И правда похудела, что ли? Или это случившиеся роды давали о себе знать? Мой взгляд устремился на ребенка. Он мирно посапывал на руках Оксаны, приложив к рту кулачок. Я никогда не задумывался о детях, разве что в далекой перспективе. Но сейчас это зрелище показалось мне невыносимо милым. Боже, старею я, что ли? — Хотите поддержать? — предложила Оксана, заметив мой интерес к ребенку. И прежде чем я успел что-нибудь ответить, протянула мне сына. Своего, моего, нашего. Я и сам не понял, как это получилось, но руки инстинктивно потянулись навстречу. Какой же он кроха, Роман. И я знал, что Беляшкина назвала его именно так. И кто бы мог подумать, что дети пахнут так приятно? Раньше младенцы ассоциировались у меня лишь с изгаженными памперсами и непрестанным ором. Но этот ребенок был таким спокойным. А потом он открыл глаза, и я окончательно пропал. Господи, а ведь была аж вероятность, что это не мой ребенок. А я стою тут как идиот и умиляюсь. Эта мысль оказалась весьма отрезвляющей. Я поспешил вернуть ребенка Беляшкиной, коротко заметив. Он очень милый. Спасибо. После этого никто из нас, кажется, не знал, как себя вести. Поэтому я взял дело в свои руки. «Пойдемте, я вас подвезу до дома», — сказал решительно. — — Дмитрий Юрьевич, неудобно как-то, — неуверенно возразила Беляшкина. Но тут вмешалась бабуля. — Везите, — постановила она с караваем на перевес и направилась первая на выход. Путь до дома Беляшкиной проходил в целом мирно и спокойно. Сама Оксана молчала, явно смущенная вниманием моей к ней персоны. А Зато бабуля болтала не переставая. Круг интересов у нее был широкий. И охватывал, похоже, все российское телевидение. От пусть говорят до кулинарных передач. Последнее, впрочем, было как раз весьма неудивительным. Как я уже успел понять, бабушка Беляшкиной была большой любительницей готовить и особенно откармливать, что я и ощутил вскоре на себе. Дмитрий Юрьевич, позвала она меня, когда я было расслабился во время пяти секунд тишины. Мм, mm -hmm. только и смог промычать в ответ: "А вы фисташковый чизкейк пробовали?" Стоит признать, вопрос меня удивил. "Не пробовал", признался я. "Так надо попробовать". — решительно заявила бабуля. — Приходите в гости, я испеку. — Бабуля, — пыталась было вмешаться Оксана, но ту было просто не остановить. Бабушка у Беляшкиной явно придерживалась тактики «Вижу цель, не вижу препятствий». И целью этой был сейчас я. — Приду, — пообещал я. — Ну, а чего отказываться? От чизкейка я, пожалуй, воздержусь. Зато это будет отличный повод увидеть Романа. Да и Оксану тоже. Я кинул взгляд в салонное зеркало. В принципе, Беляшкина всегда вызывала у меня чисто человеческую симпатию. а Она была такая... настоящая, что ли? А еще у нее глаза красивые. И вдруг понял, что последняя мысль стукнула меня в голову не просто так. Наши взгляды пересеклись на зеркальной поверхности, отчего я даже дрогнул. Будто меня поймали на чем-то неприличном. Впрочем, неприличное у нас с Беляшкиной уже и так имело место быть. Так что краснить, как подростки, было поздновато. Правда, о том разе она не помнила вообще. А я? А я вдруг понял, что ни о чем не жалею. Что сделано, то сделано. Мои философские размышления вдруг прервались выразительным «Ой!». «Что случилось?» — живо отреагировал я. «Нам, кажется, памперс надо поменять», — извиняющимся тоном сообщила мне Беляшкина. А бабуля, похоже, пришла по данному поводу в неописуемый восторг. «Ой, а кто это у нас тут покакал?» — засюсюкала она с Романом. Ну, надо полагать, ребенок-то как раз отлично знал ответ на этот вопрос. Даже загукал довольно, с чувством выполненного долга. А я понял, что растерялся. Что делать-то? Остановиться и дать возможность поменять подгузник? Или как там называется это добро? Или быстро мчаться к дому? Беляшкиной? Но впереди маячила пробка, а позади меня начал маячить характерный запах. И тогда я понял, что лучшее решение — это отвести всех к себе. Благо, застряли мы в аккурат в центре города, где я и жил. «Скоро будем у меня», — коротко известил я. «Сделайте там все, что нужно». Десять минут спустя я открыл перед процессией из бабули все с тем же караваем и Оксаны с Ромой двери своей квартиры. И в тот же момент понял, что попал. «Димочка, ты вернулся?» — донесся до меня знакомый голос. «Да, блядь, только не это! А я тут твои трусишки постирала!» — заявила сходу мама, появляясь в коридоре. К моему стократному ужасу с этими самыми трусишками в руках. С рисунком из оранжевых, млять морковок. Я прислонился к стене, едва не застонав. Мало того, что теперь придется объяснять, кого я привел домой, так еще и мои трусы стали достоянием общественности. Ах, нет, трусишки — это куда унизительнее. Милые трусишки, — первая пришла в себя бабуля, — оранжевый нынче в моде. В телевизоре говорили, я слышала. Второй очнулась мама. «Ой, а у нас гости?» — обрадовалась она и, к счастью, убрала в сторону проклятые трусы. «Ох, а кто это у нас?» — всплеснула она руками и потянулась к Роману. «Это мой внук!» — с гордостью заявила бабушка Оксана и тем же тоном добавила, словно говорила о каком-то достижении. «Он только что покакал!» Я хмыкнул и чуть не заржал в голос. Все происходящее напоминало пошлую комедию. — Ой, да, надо памперс поменять, — пришла в себя, наконец, Беляшкина, а следом за ней и я. — Мама, это моя сотрудница, — представил я Оксану официальным тоном, — и ее бабушка. Тут я замялся. Познакомиться-то мы как-то не успели. — Надежда Петровна, — как всегда, не растерялась бабуля. — Надежда Петровна, — повторил я и пояснил. Я подвозил их домой, и вот... — Так давайте же менять памперс, — перебила моя мама так радостно, будто ей не мешочек с какашками привалил, а по меньшей мере миллион баксов. Я отлепился от стены и почувствовал, что надо срочно выпить, потому что сегодня мне явно будет не избежать очередных разговоров об ожидании внуков. — Располагайтесь, — буркнул я напоследок для порядка. Но меня уже, собственно, никто и не слушал.